Будиль. Прошла осень, за ней зима. От Дороти так и не было вестей. Её отсутствие по-прежнему не обсуждалось, но что-то ещё исчезло из нашей повседневной жизни. Тишина повисла над квартирой, как мокрое одеяло. Мне даже казалось, будто я чувствую исходящий от него запах. Этот запах стал олицетворением всего невысказанного, хотя в действительности возник из-за того, что мама столько лет усердно драйвшая квартиру Перестала заниматься уборкой. Большую часть времени она лежала в постели, иногда сидела, сложив руки на коленях и смотрела в окно. Изредка вставала и подходила к шкафчику, где стоят швабры и чистящие средства, но, постояв и посмотрев на них, садилась обратно, как будто забыв, зачем она поднималась с места. Мы с отцом начали вдвоём вести домашнее хозяйство. Спустя некоторое время мне даже стало не хватать маминых вспышек гнева, при них по крайней мере хоть что-то произносили вслух. Теперь вместо материнской ярости над нашим домом нависла её безжизненность. С равными промежутками времени она посещала врача. Поскольку причину я не знала, во мне нарастало беспокойство, как они справятся без меня с приходом осени. До окончания гимназии оставалось несколько месяцев. После этого я наконец заживу своей жизнью. Планами я ни с кем не делилась, но внутри уже проросли мечты о будущем. Семя было посеяно ещё 2 года назад. Каждый вечер я вычёркивала прошедший день в ежедневнике, чтобы видеть, что до срока остаётся всё меньше и меньше дней. Всё эти случайные совпадения. В 1974 году мужчина решил покончить жизнь самоубийством, прыгнув под поезд в Стокгольмском метро. Я до сих пор не знаю, кем он был и почему это сделал, но его поступок привёл к часовой остановке движения поездов на Красной ветке. В результате я шла пешком и попала в такое место, где иначе бы никогда не оказалась. Мне было 17, и очень хотелось уехать, куда непонятно. Будущее обволакивал туман, обескураживающий неизвестности. В гимназии мне было так же одиноко, как и в последних классах средней школы. И идея съездить в город развлечься возникла спонтанно. Это был рабочий день между праздничным и выходным. Уроков не было. А проводить всё свободное время дома было тягостно. Я шла наугад и наткнулась на огороженную территорию. Вначале я хотела пройти мимо, но что-то возбудило моё любопытство. Там велись археологические раскопки. Два человека стоя на коленях, осторожно освобождали от грунта скрытую под землёй старинную каменную стену. Третий сидел, согнувшись, над наполовину торчавшим из земли сосудом из обожжённой красной глины. Я остановилась как вкопанная. И стояло так долго, что археологи в роскопе заметили меня и поинтересовались, не хочу ли я их о чём-нибудь спросить. Нет, я просто смотрю. Как заворожённая, я наблюдала за их работой. Не знаю, чем она меня так поразила. Может быть, моё внимание привлёк сосуд, принадлежавший кому-то в далёком прошлом. Может быть, захватила мысль о том, что Земля хранит свидетельства минувших судеб. А может быть... Меня привлекла сама по себе работа археологов, требующая терпения и тщательности. Я могла легко представить себя на их месте. Вот, наконец-то на подходящая задача для моего упорства. Я хотела, как они, углубиться в другие времена, чтобы покорить реальность, казавшуюся мне такой тягостной из-за одиночества и постоянных разборок мамы с Дороте. Под моими ногами лежал совсем другой мир, ушедший мир. Стоя там на улице и устремив взгляд в глубь столетий, Я осознала, что и мои мелкие невзгоды однажды будут принадлежать ушедшим. Возможно, сотню лет спустя археолог найдёт останки того, что было моей жизнью. На следующий учебный день я сразу же пошла к консультанту по профориентации. Я хотела бы узнать, где можно выучиться на археолога. Весна 1976 года. Прошло 2 года с тех пор, как я приняла решение, и полгода после звонка Доротис с центрального вокзала Дома по-прежнему царила тишина. Поливальная машина очистила улицу от гранитной крошки, насыпанной на зиму, и рощицу за нашим домом заполонили подснежники. Вечера стали светлее. Весна, как обычно, принесла с собой щекочущее чувство ожидания. В этот раз оно оказалось не напрасным. Обучение в гимназии подходило к концу, и высокие оценки гарантировали мне поступление в Лунский университет. Он располагался на достаточном расстоянии от дома, Упсала казалась мне слишком близкой, но моё ожидание мрачало беспокойство, а моим наблюдениям маме лучше не становилось. Её не увлекла даже помолвка короля Сильви. Купленные мною женские журналы так и остались нечитанными. Иногда я размышляла, не поехать ли мне на центральный вокзал на поиски Дороти, но нежелание действовать за маминой спиной всегда держало вверх. Особенно сейчас, когда она так изменилась. Мама уже больше не работала и всё время проводила дома. В конце мая я нашла на кухне справку, где говорилось, что ей начислена пенсия по состоянию здоровья. Причина не указывалась, а мне так хотелось узнать. В конце концов я, набравшись смелости, задала вопрос отцу. Мама больна? Отец слегка улыбнулся и отвёл взгляд. Он сидел за кухонным столом, склонившись над спортивными страницами газеты и лотерейным купоном. У неё просто небольшие проблемы с нервами. Всё будет хорошо, вот увидишь. Сердце тяжело билось, но надо было продолжать. Я спросила ещё тише. Ты думаешь, это из-за Дороти? Нет, отрезал он. Улыбка исчезла с отцовского лица, он откашлялся, надел очки и вернулся к изучению таблиц с результатами матчей. Я осталась стоять в дверях, взяла разбег, чтобы задать свой последний вопрос, понимая, что собранная в кулак смелость скоро меня покинет. Как ты думаешь, Мама сможет прийти на мой последний звонок? Церемония состоится на школьном дворе. Конечно, это не обязательно, если она не сможет, ничего страшного, я просто хотела спросить. Может, вы с ней об этом говорили? Папа отложил ручку в сторону, опять улыбнулся, но глаза оставались грустными. Ты знаешь, начал он. Я хотел дождаться твоего окончания школы, но почему бы не сказать уже сейчас. Если ты опять планируешь на лето устроиться работать в больницу Longbrook, Возьми, пожалуйста, отпуск в первую неделю июля. Билеты на поезд лежат там в ящике. Мы отправимся с тобой вдвоём в путешествие. Я очень хочу показать тебе удивительную природу Лапландии. Его слова так ошеломили меня, что я даже не сразу поняла, что испытываю радость. Меня захлестнули всякие разные мысли: поехать в путешествие вдвоём с отцом. До того момента я не уезжала дальше Нью-Чопинга, где проживали бабушка с дедушкой. Мы сядем на ночной поезд, потом остановимся на несколько дней на турбазе в Абиску. Оттуда мы каждый день будем отправляться в пешие походы. Ты даже представить себе не можешь, как там красиво. В горах божественно красиво. Но мне казалось, что я вполне могу себе это представить. Впечатления отражались в отцовской мимике. Всё предвкушение было сосредоточено в выражении его лица, которого прежде я у него не замечал. Он ведь всю жизнь читает книги и смотрит телепередачи о природе, а теперь хочет поделиться своим большим увлечением. Со мной. Сначала я онемела. Потом я была готова откусить себе язык, когда облекла свою благодарность в слова, убившие всякую радость. А как же мама? Разве она справится тут одна? К папе вернулось прежнее выражение лица. Я позаботился об этом. Улла будет заглядывать и присматривать за ней. И вот настал день окончания школы. Я купила белое платье и чувствовала себя вполне красивой. Студенческих фуражек у нас не было, они считались признаком снобизма и принадлежности к верхним слоям общества. Одноклассники рыдали и клялись всеми святыми, что будут поддерживать связь друг с другом, я же воспринимала всё происходящее как освобождение и радовалась возможности двигаться дальше. Я первая из нашей родни закончила гимназию. И хотя никто этим не кичился, было видно, что папа очень мною гордится. Он был одет в костюм, а на школьном дворе компанию ему составили бабушка с дедушкой. Потом мы пошли в ресторан и мне подарили часы. На десерт мы ели банановый сплит, а после посадили бабушку с дедушкой на поезд. Когда мы вернулись домой, мама была в постели. На моей подушке лежал конверт со ста кронами. И мятая открытка с текстом «Поздравляю с окончанием гимназии». Месяц спустя нам с папой пришло время отправляться в путь. Поезд до Абиску шел почти сутки. Пока меня не одолела усталость, я смотрела в окно, где на протяжении 1300 километров в свете белой летней ночи простиралась Швеция. Города и леса, озера и поля. Я наблюдала, как меняются ландшафты и застройка. Пыталась представить себе, кто живет в этих домах и на хуторах. Меня манила к себе их неизвестная жизнь, Некоторыми места вызывали у меня удивление, кому пришло в голову обосноваться именно здесь. Чем дальше мы продвигались на север, тем дольше мы могли ехать, не замечая никаких следов присутствия человека. Говорили мы мало, иногда смотрели друг на друга и улыбались, понимая всё без слов. В тот момент разговаривать действительно было больше не о чем. Редко осознаёшь, что происходящее здесь и сейчас оставит неизгладимое воспоминание. Наша поездка в Лапландию была как раз таким исключением. Я знала, что эти дни неповторимы, поэтому осознанно проживала каждое мгновение. Всё, что я видела, слышала и трогала, чётко отпечаталось в памяти, и эти воспоминания спустя много лет так и не поблекли. В глубинах моего сознания я могла бы воссоздать горные просторы, хотя больше никогда их не видела. Местность была удивительной красоты. Мы гуляли по вересковым пустошам и травянистым лугам, заболоченным неизменностям, населённым многочисленными птицами и низкорослым лесам из карликовых берёз. Куда ни кинешь взор, повсюду были видны горные массивы, либо совсем рядом, либо вдалике, вытянутые цепочкой вдоль горизонта. И все эти звуки, такие непохожие на звуки Аспудена. К своему удивлению я обнаружила, что природа вовсе не молчалива. Часто мы просто останавливались и слушали журчание горного ручья, или рев водопада, обрушивающегося с крутой скалы каньона. Крики или необычные трели, о происхождении которых не догадывались даже сами издававшие их птицы. Ритм ветра, то бесшумно ласкавшего землю, то набиравшего скорость и переходившего в завывающий свист. Папа делился своими знаниями. Пока мы шли, он рассказывал о растениях и их удивительной способности приспосабливаться к суровому климату. Я пыталась представить себе, каково тут зимой, пронизывающий холод, вой в юге и высоченные сугробы, бесконечная темень полярной ночи. Эти мысли казались такими далекими и нереальными, особенно когда полуношное солнце не давало мне уснуть. Пешие походы уводили нас вглубь девственной природы. Меня гипнотизировал звук собственных шагов. Иногда мы останавливались. Что бы отец ни увидел, он все использовал как повод чему-нибудь меня научить. В этом климате трудно быть цветком. Нужно успеть отцвести за короткое лето и попытаться пережить длинную зиму. Папа присаживался у невзрачного растения. Посмотри, например, вот сетчатая ива. Она такая же низкорослая, как большинство местных видов здесь, в горах. Это помогает ей защититься от сильных ветров. Именно поэтому кустики образуют кочки и словно стелются по земле. Отец рассказывал о животном мире, следах ледника, о насекомых и минералах. Я слушала с большим вниманием, в основном потому, что мне так нравилось слышать его голос. Новые ботинки стёрли мне ноги, но это не имело никакого значения. Зато я была свободна от всего, что обычно причиняло мне боль. Возникало ощущение, будто всё важное окружает нас в природе, здесь и сейчас, словно мы находимся в сказочном мире. Мы скоро придём. Озеро Тролей находится там, в горах, в самой глубине долины. Нам только нужно перемахнуть через вершину А почему его назвали озером троллей? На самском оно называется Риссеяуре озеро, сверкающее как огонь. В Швеции не найти воды прозрачней, чем здесь. Его глубина 36 м, и при этом видно дно. Мы продолжали путь. Лощина, по которой мы шли, была усыпана валунами, как будто два сражавшихся великана стояли на окрестных вершинах и бросались камнями, пытаясь попасть друг в друга. Но папа объяснил, что валуны принёс с собой ледник. Перед нами и вокруг нас возвышались горы. Задержавшись на мгновение, я окинула взглядом утесы. Нога человека никогда не ступала и не ступит на них. До скончания веков им суждено остаться неприкосновенными для всех, кроме ветра и непогоды. Тропинка шла вверх, петляя между скалами. Папа остановился на вершине. Нагнав его, я встала рядом и на мгновение потеряла дар речи от изумления. Прямо под нами горы образовали котёл, наполненный водой такого синего цвета, какой мне ещё видеть не доводилось. Идеально гладкая поверхность напоминала зеркало. Обрывы, окружающие озеро, так чётко вырисовывались в воде, что трудно было определить, где проходит граница, что находится на берегу, а что под водой. "Отчего вода такая синяя?" смогла наконец вымолвить я. "Она не синяя. Просто в ней отражается небо". Подойдя к кромке озера, отец снял рюкзак. Пытаясь впитать в себя всё это великолепие, я осталась стоять на месте. Меня переполняло благоговение. Перед величественными горами, перед исчезнувшими в далеке просторами, перед природой, которая, вопреки вмешательству человека, миллионы лет напролёт продолжает следовать смене времён года. От цивилизации нас отделяли несколько часов пешего хода. Я сразу и настолько остро почувствовала себя маленькой, что у меня перехватило дыхание. Я была маленьким муравьём. Да нет, даже не так, маленькой точкой, совершенно неважной в масштабах целого. Эта мысль испугала меня. Я поспешила к отцу, сидевшему на корточках у кромки воды. Обернувшись, он протянул мне эмалированную кружку. Вот, держи. Во всём мире не найдётся воды вкуснее. Я сделала осторожный глоток. Подумала о гниющей рыбе и о честных сооружениях Внезапно мне захотелось вернуться в свой обычный мир, где я точно знаю, как себя вести. И я приспособлена к своему окружению, совсем как закрепившиеся на случай шторма карликовые горные растения. В условиях дикой природы я чувствую себя чужой, и я не выжила бы здесь долго, на выступе природа против меня. Хотя, конечно, я ей безразлична. Я смотрела на отца. Он сидел, опираясь на камень и наслаждался водой. Чистая талая вода из ледников. Озеро свободно ото льда лишь три месяца в году. «Послушай, папа». «М-м-м». Он прикрыл глаза, повернув лицо к солнцу. «Мне тут поразила одна мысль. Казалось, отец не проявляет никакого интереса. Насколько мало человек в сущности значит? Я хочу сказать, в рамках большого целого». Открыв глаза, папа смотрелся. «Да», — ответил он наконец. «И это прекрасно, правда?» Потом он улыбнулся. На этот раз улыбка озарила все его лицо, включая глаза. Я присела рядом. Отпив еще глоток, пыталась распробовать на вкус его странный ответ. Мы долго так сидели, и над нашими головами проплывали облака. Самые низкие из них успевали задеть вершины гор, прежде чем уплыть дальше, расчистив обзор. Ко мне вернулось жизнеутверждающее настроение. В тот момент все было хорошо. Настолько хорошо, что стоило воспользоваться случаем и рассказать о моих планах. «Папа», — отец встрепенулся, и я поняла, что он задремал, — «М? Насчет осени. Я тут думаю, может мне переехать в Лунд?» Возможно, прежде чем он ответил, прошло не так много времени, как мне показалось. Но пульс успел ускориться, а перед глазами вид на озеро троллей на мгновение уступил место справки о зачислении в Лундский университет спрятаной в книжном шкафу. И что ты там будешь делать? Собираюсь пойти учиться. Хочу стать археологом. Отец подошёл к Ваде, взяв свою кружку, наполнил её и остался стоять. Я созерцала его широкую спину. Но «Ну, скажи же что-нибудь, хотела закричать я, но он всё стоял и продолжал молчать. Чувство вины боролось в моей душе с разочарованием. Мечта успела завести меня достаточно далеко, И вообще-то я уже достигла совершеннолетия. Дорати взяла да ушла, а я, по крайней мере, прошу разрешения. Но даже если его решение было бы несправедливым, мы оба знали, что я никогда не пойду против его воли. Наверное, не получится, сказала я в конце концов. Я имею в виду и за мамы. Вымолвив эти слова, я закрыла глаза, а тых смысло меня мутило. И лишь тогда я услышала его спасительную реплику. Но почему «Получится. Лунд — прекрасный город». Отец вернулся и опять присел. Рассказал о Лунде о том, что несколько раз бывал там по работе, и археология, полагал он, хороший выбор. Археологи проводят много времени на природе. Моё облегчение было столь велико, что я слушала его в полуха. Я приблизилась на шаг к своей цели. Но ещё многое нужно обсудить, например, как устроить всё дома. «Ты уверен, что вы справитесь без моей помощи этой осенью?» Что образуется? Ты знаешь, что Лунд, самый древний город Швеции, Лунд и Сиктуна очень подходящее место для изучения археологии. Что не так с мамой? Отец вытер рот рукой, потянулся за рюкзаком и убрал в него кружки. У меня возникло ощущение, что он подбирает слова и что ему легче, когда руки заняты делом. Затянув все ремни, отец опять откинулся на скалу, взял в руки камень и стал теребить его в руках, прищурившись на горный склон. Говорят, что у неё небольшая закупорка. Я похолодела. Какая закупорка? Кровиной сгусток где-то в мозгу. Отец расправил плечи, она ведь всегда страдала от повышенного давления. Мама поправится? Он выбросил камень и поднялся на ноги, натянул на спину рюкзак. Конечно, поправится. Пойдём-ка, нам пора, так они стемнело. Что значит стемнело, подумала я? В это время года здесь не бывает темно. Мгновение спустя я поняла, что таким образом отец хочет закрыть тему. Дальнейшие расспросы не приветствуются. Он оглянулся в последний раз и пошёл вверх по тропинке к вершине. Я встала, повернулась и, закрыв глаза, прислонилась лбом к скале, рядом с которой мы только что сидели. Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы мама поправилась и чтобы всё наладилось. Бросив взгляд на склон, я заметила, что отец остановился. Да. Если Бог есть, он определённо живёт здесь, на озере Тролей. Папа повернулся и пошёл дальше, потому что это единственное место на земле, где можно поверить в то, что он действительно существует.